Глава 21. Долгое возвращение в столицу осталось позади. Впереди замаячили величественные стены города. Как я и предполагал, жители нас ждали. Даже приготовили торжественный прием. Даже сейчас было видно, что на стенах виднеются многочисленные разноцветные флаги. Причем это были не какие-то гербы, а просто яркие тряпки. Видно для того, чтобы вид города был праздничным. Вчера мы весь день стояли, приводя свой внешний вид в порядок, чтобы походить на бравых воинов, а не на оборванцев, прошедших долгий путь. Нас, недалеко от столицы, ожидала целая куча кузнецов и прочего ремесленного люда Они совершенно бесплатно для солдат ремонтировали и приводили в порядок оружие, броню и одежду. Со слов наемников, за их труд им выплатит казна. Во время путешествия я только и занимался тем, что изучал магию огня. Причем несколько сложных заклятий выучил. Скоро мне на самом деле получится получить четвертую ступень. Даже наставник несколько раз хвалил за мои успехи, что было большой редкостью. Часто навещала графиня, которая тоже погрузилась в учебу под надзором своей наставницы. Ее проблема с аристократом, который отправил девушку на смерть, решилась сама собой. Пал этот человек в бою. Причем на этот раз винить ему было некого сам полез в атаку, но превосходящий его отряд силы противника не дожидаясь помощи сам погиб и весь свой отряд потерял видно совсем обезумел после смерти своего наследника больше всего луану интересовали мои успехи в изучении магии для нее стало делом принципа первый сдать на четвертую ступень только не выйдет у нее ничего слишком много времени она потеряла в походе да и когда еще было около укреплений то совсем не изучала заклинания, в отличие от меня. Все же наставник мне не давал спуска и продолжал обучение. Конечно, не такое интенсивное, как в школе. Об остальных наших соучениках даже и говорить не стоит. Школа не работала. А точнее, все обучались самостоятельно. А это очень долго. Поэтому сомневаюсь, что у кого-то есть значительный прогресс. Наставников на войне, как мне удалось узнать, погибло примерно половина что гораздо меньше, чем других магов. Все же в учебные заведения брали только настоящих профессионалов своего дела, которые знали, в каких случаях лучше отойти, освобождая место свежим силам. «Как обучение у других учеников проходить будет?» полюбопытствовал я у наставника. «А что тебя тревожит?» – спросил он. В последнее время архимаг был доброжелательным, не посылал сходу за вопросы не по делу, поэтому можно было с ним беседовать. «Так множество учителей погибло. Как теперь их подопечные обучаться будут?» «Да и слышал я, что новых учеников привезли. С ними как?» «Просто все. Даже ты мог бы догадаться», нахмурившись, ответил наставник. «Ты вообще знаешь, что ученики третьего и четвертого года обучения погибли почти в полном составе?» «Слыхал что-то такое. Ну, а их наставники живы. Теперь просто возьмут первогодок к себе. Вот и все». Другое дело, что путаница в школе будет какое-то время Поэтому она не сразу будет работать После приезда учителей пока разберутся, кому кого к себе брать Пока поспорят, дней десять пройдет А о чем спорить-то, не понял я Глупый ты еще, сам что ли не замечаешь? У всех магов очень сильно развито чувство собственного величия Которое они показать могут только в бою А как это сделать в школе? Как подтвердить, что ты лучший маг империи? Правильно, воспитать самого лучшего ученика, который остальных обскочит. Ты думаешь, что эта графиня сама к тебе бегает? Не факт. Возможно, что ее наставница и посылает пронюхать о твоих успехах. Ей будет очень неприятно, что какой-то простолюдин с плохим образованием обскакал девушку, которую она обучает. Причем графиню из знатной семьи. Так вот. Удар по самолюбию просто сокрушительный. Интересно будет посмотреть на рожу лекарки, когда ты первым сдашь на четвертую ступень. Была бы ее воля, она тебя бы удавила. Луана? Да нет, наставница ее. Графиня ей наверняка растрепала, что ты не прекращал обучение, а значит приближаешься к четвертой ступени. Так значит будет пауза в начале работы школы только из-за того, что наставники станут учеников к себе получше выбирать? Да, на вновь прибывших всем наплевать. Совсем другое дело — это маги, которые начали обучение и выжили в бойне. А значит, получили какой-то опыт. С такими легче работать. Да и успехи погибших наставников можно выдать за свои. Когда армия остановилась привести себя в порядок, часть огромного обоза двинулась дальше. Видно, на них приказ императора не распространялся. Так что им въехать в город под радостные крики толпы не светило. Мне десятник нашел какую-то броню, которую наемники привели в порядок, так как мое снаряжение после приключений в лесу пришло в полную негодность, а нужно было соответствовать бравому воину, победившему в тяжелой битве. Почему наставник мне не разрешил одеть балахон мага, я так и не понял. Да и вообще, мне прихорашиваться не было смысла. Я же ехал в карете, так что могли меня видеть только в окно». Зато графиня Луана приоделась основательно. Такое ощущение, что она на бал собралась, а не с войны вернулась. Откуда только платье такое пышное откопало? Вероятно, что отец расстарался для дочурки. Он приходил показать себя. Ее карета, вернее транспортное средство ее наставницы, во время подготовки стояла неподалеку. Ранним утром двинулись дальше. Впрочем, до городских ворот, а мы подъезжали в общие, а не отдельные для аристократов, подъехали еще до обеда. Огромная толпа встретила нас радостными криками. Даже удивительно, явно же, что тут собрались не только жители трущоб, а и из ремесленных кварталов тоже. Я пялился в окно в надежде увидеть своих родных, но не преуспел. Сразу бросалось в лицо то, что в основном армию встречают женщины и дети. Редко можно было увидеть мужчин. А тех, кого выхватывал из людского моря взгляд, были или очень стары, или покалечены. Только тут и стало заметно, какие потери понесла империя в мужском населении. Ведь армия, которая пришла, была гораздо меньше этой толпы. Да и не все воины и дворяне были городскими жителями. Многие поехали на битву из своих земель, а значит скоро уедут. Когда въехали в город, от нашей колонны начали отделяться солдаты. Похоже, что это были жители трущоб, которых тоже в армию призвали. Было их немного. Видно, что этих людей не жалели. Кошмар. В нищем квартале теперь большой недостаток мужчин, наверное. И в других кварталах также. А если и отличается, то ненамного. Думал, что армия будет участвовать в каком-то торжественном параде. Но ошибся. Как оказалось, нам приходилось тащиться со своей армией только ради торжественного въезда в город покрасоваться блин если бы не это мы бы неделю назад в столице были в ремесленном квартале тоже была толпа причем не уступающая той которая нас встречала около ворот тут тоже стали отделяться небольшие отряды солдат а наемники поехали к себе в полном составе только десятник а с ним пять воинов продолжали охранять карету наставника учитель произнес я а куда мы едем то я в магическую школу как и ты А что мне в магической школе делать-то? Вы же сказали, что пока учебы не будет. Причем и у вас много дел будет. Не знаю. Я тебя туда силой не тащу. Сам же сидишь и не выходишь. Мне можно идти? Да проваливай. Так это... Я же долго не могу находиться на ногах. Еще не полностью раны зажили. Как мне до дома добраться? Может, вы меня немного подвезете? Тут недалеко. Не наглей, сопляк. Может, ты мне предложишь тебя на руках понести? Вот, держи». Архимаг кинул мне мешочек с деньгами. «Сам доберешься. Вон сколько извозчиков без дела стоит». Пришлось выходить на ходу. Наставник даже карету не захотел остановить. Добрый он у меня. Направился к извозчику, которого заприметил сразу. Нужно заметить, что десятник с наемниками последовал за мной. «А вы куда?» — поинтересовался я. «Господин Рагон приказал вас сопроводить до дома. Мало ли что по дороге случиться может». Проходя сквозь толпу в сопровождении наемников, я понял, что про мой подвиг уже известно в городе. Со всех сторон начали раздаваться шепотки, обсуждающие меня. Только что пальцем не тыкали. «Вон он, вон!» — раздалось детское восклицание неподалеку. «Ученик Рагона, который великого шамана в честном бою смог победить» молод больно», — недоверчиво ответил женский голос. «Наверное, кто-то другой был. Да и не в бою он его убил, а утопил». И все в том же духе. Пока пробирался к кучеру, то услышал четыре разных варианта убийства великого шамана. До дома добрались быстро. Я попрощался с наемниками и вошел во двор. Такое ощущение, что тут никто и не слышал о возвращении армии. Первым меня заметил мой слуга, Ральф который был чем-то занят во дворе. «Господин вернулся! Радость-то какая!» — закричал он на всю улицу. «Хватит орать! Дома все в порядке?» Ответить слуга не успел. Видно, родственники тоже услышали громкий крик, и не только они, а все жильцы тоже. Дверь едва не снесли с петель, и меня окружила толпа гомонящих людей. первый ко мне кинулась на шею мама. Принялась тискать и обливать слезами. После многочисленных похлопываний спина снова заболела, причем сильно, так что я поморщился. Когда радостные крики немного стихли, удалось зайти в дом. Сразу направился к отцу. Из многоголосой болтовни узнал, что он тоже поучаствовал в войне, что и неудивительно, причем был серьезно ранен. Хорошо, что не убили. Судя по потерям, которые понесла империя, просто получить ранение и вернуться домой считалось большой удачей. Стэн! Отец попытался подняться, но снова лег. Видно, у него со здоровьем было еще хуже, чем у меня. Здравствуй, отец. Я неуклюже обнял его. Сильно ранен. Терпимо. Отец тоже обнял меня и похлопал по спине. Но, увидев мое наморщенное лицо, резко убрал руки. Ты чего? Тоже ранен немного. Не совсем выздоровел. Ладно, после расскажешь. А вы чего столпились? Гаркнул он на толпу, которая набилась в комнату. «Стол лучше накройте. Сын с войны вернулся, а вы тут уши свои развешиваете». Взрослые стали спешно покидать комнату, а вот дети и не подумали куда-то уходить. «Мы тоже хотим про войну послушать», — заявила сестра моего друга, усевшись на кровать. «За ужином истории будут», — отрезал отец. «Сейчас Стэн мыться пойдет, а вы пока помогите праздничный стол накрыть». Какое это блаженство, помыться после долгой дороги и одеть на себя чистую одежду, просто слов нет. Лекарка, которая меня лечила, разрешила мне водные процедуры. За месяц первый раз удалось нормально поплескаться в воде. До этого таких вольностей не было. К сожалению, прикрыть свою спину я не успел. И мама заметила шрамы на моей спине, когда принесла холодный ягодный компот. Кувшин сразу полетел на пол. Едва она увидела мои страшные раны. Впрочем, хорошо, что они уже зажили, иначе ее бы инфаркт хватил. Началась новая порция причитаний и слез. Пришлось успокаивать и убеждать ее в том, что скоро все пройдет. Лучшая лекарка империи пообещала. С большим трудом, но удалось привести маму в чувство. Около двух часов провалялся в своей комнате, пока готовили праздничный ужин. Даже уснуть смог. Никто меня не беспокоил. Сквозь сон несколько раз слышал, как кто-то заходил ко мне. Но, видно, удостоверившись, что я просто сплю, не тревожили. Разбудила меня мама, которая велела немедленно приводить себя в порядок и спускаться в зал. Стол накрыт, а сейчас должны прийти Грета и Лен с работы. Девушка так и пропадала целыми днями в лечебнице, помогала раненым солдатам. Нормальных магов жизни почти всех забрали на укрепление. У Лена хватило мозгов не идти на войну, а взяли бы, судя по разговорам, всех желающих брали. Но парню повезло. Да и то был такой момент, когда его стража чуть не сдала в пункт набора добровольцев. Только выяснили, что он единственный кормилец в семье, поэтому трогать не стали. Пока мыл лицо, прибыли работники. Начался новый этап криков, слез, расспросов. Хорошо, что отец, которого совместными усилиями тоже усадили за стол, Быстро навел порядок. Грета очень похудела и осунулась. Ну да, когда расходуешь весь запас магической силы длительное время, то такое происходит, а ей пришлось потрудиться. Лен совсем не изменился. Впрочем, какие могли быть изменения за такой недолгий срок? Я же не на несколько лет уезжал. Едва только присутствующие утолили первый голод, как начались расспросы. Причем спрашивали обо всем, даже не слушая друг друга. Порядок снова навел отец, хлопнув ладонью по столу. — Это правда, что ты какого-то великого шамана убил? — спросил он. — Правда? — не стал скромничать я. — Рассказывай, как все произошло. Нам тут сообщили, что даже твой учитель не смог его убить. А тебе-то это как удалось? Да ничего особенного. Просто из арбалета пристрелил. Вот и все. В столовой повисла тишина. Видно, все ожидали захватывающего рассказа о моем подвиге. А тут такой облом Сынок, с доброй улыбкой нарушил тишину отец Тебя, наверное, наемники очень ценили во время похода, да? Почему? Так умеешь ты славную историю рассказать Да так что дух захватывает У меня прям мурашки по коже от подробностей такого славного события Пришлось все рассказывать с самого начала Да не только про убийство шамана Но и про поход рядом с мертвыми землями Присутствующие за столом только охали и ахали от подробностей ночной битвы, а Лен с завистью на меня смотрел. «И что ты на меня смотришь?» — полюбопытствовал я. «Да тоже хотелось бы вот так попутешествовать», — вздохнул он. «Не советую. Я бы свою руку отдал, чтобы к этим местам не возвращаться. Очень, знаешь ли, впечатлился ночным боем. До сих пор по ночам снится». Это по рассказу кажется, что мы пережили отличное приключение. А на самом деле я такого ужаса никогда в своей жизни не встречал. Даже во время столкновения с гархами не было так страшно. Так вот. Так что не завидуй, а радуйся, что тебя с нами не было. Там еще от мертвых земель ужасом несет каким-то так, что наши наемники с трудом в бегство не ударились, а лекарки вообще от моего наставника не отходили. Почему? Удивилась Гретта такому поведению своих коллег, потому что там они не могли применять магию жизни. Нет ее около мертвых земель. Одна только некромантия, но и другие направления в малых количествах. Видно, для девушки это было новостью, так что она вытаращила на меня глаза. Задать ей тысячу уточняющих вопросов не дал отец. Впрочем, меня этим спас. Я и сам небольшой знаток магии, Поэтому не мог толком дать объяснение, почему так происходит. Все знал только со слов моего наставника. А почему у тебя состояние здоровья так резко ухудшилось, поинтересовался он. Да так, махнул рукой я, с одним магом огня немного перед самым отъездом поссорился. Вот эта тварь меня и решила пришить. Подсыпал в травы, которыми мне лечили спину, какую-то шаманскую отраву, в надежде, что я помру. Но ничего не вышло. Это мне рассказал учитель, когда мы еще ехали к западным границам с армией. Убить того огневика он не смог. Император запретил. Все-таки мой недоброжелатель был магом не из последних, к тому же учителем в школе, поэтому пришлось архимагу расправу над ним отложить. Судя по выражению лица Рагона, едва только будет возможность, то он сразу же вызовет этого мага на дуэль. Не из-за того, что сильно меня любил, а из-за того, что кто-то посмел покуситься на его собственность. Меня его слова порадовали. Он сообщил, что сам меня убьет, когда это потребуется. Но больше никто не имеет права трогать подопечного. Просидели до ночи, пока я не рассказал обо всем, что со мной происходило. Даже крепость во всех подробностях описал, да и туннель тоже. Даже мой отец, по молодости много где побывавший, как оказалось, не знал о том, что в горах на имперских землях существуют такие проходы. Утром встал свежим и бодрым. Впервые за много дней удалось нормально выспаться на удобной и чистой кровати. Немного побродив без дела, уселся за изучение заклинаний. Хотелось как можно скорее сдать на четвертую ступень. С обеда в наш дом началось паломничество. Сначала пришел начальник отца, сотник городской стражи. Потом наемники заехали поинтересоваться о моем здоровье. Да и соседи, с которыми моей семье удалось познакомиться, тоже изредка забегали. Всем было интересно посмотреть на парня, о котором ходили по столице такие противоречивые слухи. Впрочем, меня особо не донимали, а расспрашивали отца, так как все уже меня считали дворянином. А к таким людям так запросто простолюдин с вопросами лезть не может. Ближе к вечеру пришел посыльный от наставника, который принес кучу амулетов с наказом как можно быстрее их зарядить. Удивил, насколько я знаю, все мои амулеты передавались бандам, которые промышляли в трущобах. А сейчас они кому нужны-то? Там мужчин почти не осталось? Все погибли? Или новый передел сфер влияния на носу? Впрочем, меня особо назначение этих амулетов не интересовало, хотя огорчил наказ учителя. Хоть за них и платить будут, я все же надеялся свою магическую силу пускать на лечение главы семьи. Знал уже заклинание, которое ускоряет восстановление тканей. Впрочем, я в любом случае буду ему помогать. На следующий день мною было принято решение съездить в гости к своим друзьям в общежитии. Постоянно сидеть и зубрить заклинания тоже не особо хотелось, поэтому и решил немного отвлечься. Был приятно удивлен когда извозчик, который подвозил меня до магической школы, не взял денег за проезд. Впрочем, он во время нашего пути несколько раз оборачивался. Видно, хотел задать какой-то вопрос. Хотя что значит какой-то? Одно всех интересовало. Как смог убить шамана? Наемники действительно приукрасили мой поступок. Об этом мне отец со смехом рассказывал, когда мы остались вдвоем. В школе тоже отношение изменилось Сюда тоже слухи дошли о моих приключениях Поэтому они тоже набросились на меня с расспросами Пришлось немного приврать во время своего повествования Вокруг нас в столовой собралась целая толпа дворян Которые делали вид, что обедают А до нас им и дела нет Но все активно грели уши Я заметил, что некоторые из них смотрят на меня с каким-то одобрением Да и зависти во взглядах хватало Увидел и одного своего недоброжелателя, который меня на дуэль вызвал. Сейчас его лицо не было таким самодовольным. Дуэль-то до смерти, а я его жалеть не собирался. С другой стороны, поединки могли вообще запретить. Об этом учитель мне говорил. Больно большие потери в среде магов. Так, глядишь, появятся желающие империю немного пощипать. Поэтому численность главных боевых единиц государства следовало спешно увеличить. В школу действительно привезли новых учеников, которых поселили в соседнее общежитие. Теперь они там просто сидели, не зная, чем себя занять. Наставников, да и магической книги нет. Наставники, которые приехали с войны, на территории школы надолго не задержались, куда-то уехали. Поэтому все подопечные находились в состоянии томительного ожидания. Моим друзьям удалось увидеть, сколько вернулось с войны учеников третьего и 4 -го года обучения от первоначального состава. Они были просто ошеломлены. Всего 13 человек. Половина из них ранены, но ходить могут. Похоже, поэтому Архимаг Рагон и говорил, что проблем с учениками не будет. Всем найдут наставников. Погостив у друзей до вечера, я отправился домой. Прошло 4 дня после моего возвращения с войны. Я продолжал самостоятельно учиться, лечить отца, заряжать амулеты. За это время Грета немного начала приходить в себя. Сообщила, что лекари вернулись в больницу, поэтому и нагрузки на слабый девичий организм уменьшились. По вечерам приходила ко мне побеседовать о разных мелочах до да рассказать свежие новости. Вскоре к нам в дом снова прибыл посыльный от наставника, который сообщил мне, чтобы завтра я прибыл с утра в кабинет Архимага Рагона в своей лучшей одежде. Я надеялся, что сегодня уже никого не будет, но ошибся. Моя семья сидела за ужином, когда в ворота требовательно застучали. Была надежда, что это соседи по каким-нибудь своим делам, но ее разрушил вбежавший слуга. — Господин, — произнес он, — там вас требуют. «Выйдя во двор, я увидел около нашего дома всадника в сопровождении четырех охранников в богатых доспехах. Увидев меня, он слез со своего коня и поклонился, хотя сам являлся дворянином. Пришлось склониться в ответ. Порядок такой. Господин Стэн произнес гость торжественным голосом. Завтра, после полудня, его императорское величество приглашает вас на торжественный прием в свой дворец». С этими словами он передал мне в руки приглашение, подписанное лично императором. «Благодарю», — склонился я в поклоне. «Непременно буду».